«Господин», — обратился к Лометру вождь Фонге, — «что нам делать с этими злобными дикарями?» Завезенные из глубины континента негры сбились в кучу и испуганно переговаривались на своем наречии. «Связать их и стеречь, покуда не подоспеют легионеры. А может, прикончить их и дело с концом?» «Ни в коем случае. В интересах народа фонги, чтобы было проведено расследование честь по чести». «Твоя правда, господин». В дверях одного из бараков появилась группа вооруженных европейцев. Они настороженно присматривались к происходящему, удивляясь, что легионеры разговаривают с напавшими на лагерь туземцами. Идите сюда, не беспокойтесь, никто вас не тронет, подбодрил капитан, членов исчезнувшей экспедиции. Да мэтр, узнав знакомого, воскликнул горный инженер Мусовский, русский по происхождению. Вынужден огорчить вас, господа. — обратился к специалистам Ламеттер. Вы, сами того не ведая, приняли участие в колоссальной афере. Вся компания удивленно уставилась на капитана, и всеобщее изумление лишь усилилось, когда им навстречу шагнул странноватый приземистый человек. — Перед вами Чурбан Хопкинс, прошу любить и жаловать. Очень рад вас видеть, потому как еще утром был уверен, что больше не видать мне белого света, и по очереди пожал руку каждому из ученых выше головы, господа. До сих пор уже восемь членов экспедиции пали жертвой чудовищного климата. Остальные тоже находились в довольно тяжелом состоянии, поэтому в неописуемое расстройство их поверг тот факт, что оказывается они вовсе не выполняли свой долг, а просто-напросто позволили себя одурачить. Ведь они надрывались в полной уверенности, что трудятся во благо государства, а находятся вблизи Тамарагды, главного поселения Фонги. Вокруг лотка для промывки породы горками были свалены необработанные алмазы, неслыханные сокровища. «Вы не имеете права держать меня под арестом», — попытался было взбрыкнуть несколько пришедший в себя Вандер -Руфус. «Мы вправе вас даже вздернуть», — возразил Альфонс ничейный. «Вы хуже самого распоследнего портового грабителя. С того какой спрос, забитый, необразованный, прозебают в нищете». — Далеко не каждый из них не образованный, — заметил я со свойственной мне излишней скромностью. Члены экспедиции с протестами не возникали. Больные, изможденные, они сидели молча с унылым видом вкалывать в таких условиях хуже каторги. — Предлагаю вам по миллиону франков каждому, — хрипло проговорил голландец, — если... — Здесь никакие деньги не помогут, — перебил его ламетер. — Вы строили из себя щедрого мецената, одной рукой сыпали деньгами направо-налево, С готовностью подписывали чужие векселя, а другой с такой же легкостью, обманом направляли людей на смерть, тысячами губили несчастных туземцев. Скажите, Ван -де -Руфус, как я должен расквитаться с вами за то, что вы со мной сделали? Наступила долгая и напряженная пауза. Мне кажется, нарушил наконец молчание Альфонс Ничейный, необходимо как можно скорее известить о случившемся французские власти. Верно. Члены экспедиции останутся здесь. — распорядился Ламетер. — Лишь кто-то один отправится с нами, остальные вместе с воинами Фонги будут стеречь алмазы и пленников. Прежде чем отправиться в путь, мы подвергли допросу исполнительную комиссию. Эти выложили все, что знали. Белый господин, имелся в виду Ван Руфус, бывал здесь редко, всегда появлялся неожиданно, с неба, и садился на мертвый рукав реки, он широкий, словно озеро. — Гидроплан! — воскликнул Альфонс Ничейный. Она пока здесь, это чудо-машина, поинтересовался Ламетр. Нет, господин, с ним прибыла еще красивая дама. Она тотчас же отправила нас на противоположный берег высматривать четверку белых, велела схватить их и доставить сюда. Ну, нам удалось поймать только одного тебя, господин. Остальные трое сами пришли. А где машина? Это главное. Какая машина, господин? Летающий дух, который гудит и рычит. Дама забрала его с собой в одно место где потом семь дней будут ждать белого господина». «А где ждут этого белого господина?» — сдавленным от волнения голосом поинтересовался Альфонс Ничейный. «В одном доме на берегу моря. Значит, в миссии. Пошли». В сопровождении десяти воинов фонги мы отправились в путь. К нам присоединился и геолог Фразер. До дня условленной встречи оставалось еще трое суток. Господи, хоть бы успеть туда добраться и захватить графиню Ля Рушель. однако надежды было мало». Понадобилось целых четверо суток, чтобы добраться до поселения лесного туземного племени, где мы устраивали передышку на пути в Тамарагду и получили проводника. Мы расположились на отдых в одной из хижин, настроение было подавленное.